Глава 10. Используем наш сексуальный интеллект. Создаем секс, в котором невозможно потерпеть неудачу или добиться успеха. Маккой и Кристалл в свои 30 с лишним лет были очаровательной парой. Они принадлежали к русской православной церкви, так как выросли в семьях, исповедовавших православие, и были немного более консервативными, чем многие мои пациенты. У них был ребенок, и они хотели еще одного. Но перед тем, как зачать снова, они решили, что им необходимо поработать над своей интимной жизнью. Они хотели, чтобы секс был более энергичным и сближающим, чтобы все происходило без стресса и споров. Они были не просто замкнутыми, они были ограниченными. Они думали, что знают, каким должен быть секс, И так как их мнения в этом вопросе примерно совпадали, то они никогда прежде не ставили под сомнение свои взгляды. Это бремя пало на меня. Мы поговорили об их отношениях, которые были абсолютно традиционными. Он был кормильцем семьи, а она работала няней на полставки, воспитывала ребенка и хозяйничала по дому. Мы обсудили вопросы силы, автономии, разногласий. А еще обсудили то, какой они видят свою церковь. Маккой не очень увлекался религией, а Кристал ходила в церковь почти каждую неделю, хотя говорила, что контрацепция и секс — это их личное дело, и в этих вопросах они принимали решение самостоятельно. Я отметил про себя этот дух независимости, предполагая, что в будущем это может сыграть нам на руку. Мне было интересно говорить с ними о сексе, Когда мы обсуждали различные практические вопросы, они по очереди отказывались что-либо менять. Маккой, например, ненавидел использовать смазку во время секса. Он считал, что у них не должно быть потребности в этом, иначе это означало бы, что у Кристалл что-то не так с возбуждением. Она считала, что секс всегда должен быть с проникновением, что всем мужчинам это необходимо. Ему не нравилась идея орального секса. Он говорил, что это делают для мужчин проститутки и что настоящий мужчина не будет делать женщине куне. Она не хотела назначать для секса определенные дни, потому что ей казалось, что все должно происходить спонтанно. А иначе это было как-то механически и совсем не романтично. А еще она хотела использовать для проникновения исключительно так называемую миссионерскую позицию, потому что другие были неподобающими приличной женщине и при этом привлекали слишком много внимания к ее заднице или груди, которые далеки от идеала. Они непреднамеренно, но очень умело скооперировались в попытках продолжить стоять на месте. Их представления о сексе лишали их возможности сексуально сблизиться. так усердно работая над тем, чтобы правильно заниматься сексом и добиваться в нем каких-то успехов, они не были способны просто расслабиться и насладиться друг другом в постели. Что ж, есть хорошая новость, бодро сказал я. У вас есть множество причин, почему секс получается не таким, каким вы хотите заниматься. Нам предстоит многое изменить. Я объяснил им. как их суждения, интерпретации, ярлыки и так далее мешали им добиться близости, к которой они, по их словам, стремились. «Соединить два голых тела, чтобы случился секс, это несложно», — сказал я. «Соединить их тогда, когда у вас игривое настроение, или добиться игривого настроения, когда вы соединяете два голых тела, это уже сложнее. Вы хотите, чтобы секс стал более интимным». «И это замечательно», — сказал я. «Но как именно вы собираетесь этого добиться?» «Дело не в специальных позах или игрушках или уловках. Дело в том, чтобы научиться сближаться и сохранять эту близость, пока вы занимаетесь сексом». Я помог им понять, что каждый из них во время секса избегает своего партнера, что они оба не верят, что партнер принимает их, И оба хотят ощущения близости, не делая при этом ничего, что помогло бы его создать. Они не хотели этого признавать, боясь, что это значит, что они друг друга не любят. Я заверил их, что это значит совсем другое. Секс не является чем-то сокровенным просто потому, что это секс. Вам нужно совершать определенные действия, чтобы он таким стал. Иногда люди не осознают эту необходимость. Иногда люди не осознают, что они этого на самом деле не делают. Иногда люди думают, что за это должен отвечать их партнер, оправдывая это гендером или количеством опыта, или традициями, или чувством стыда. Эта пара думала, что они делают что-то не так, потому что их секс не был интимным. «Конечно, он не такой», — улыбнулся я. «Вы не можете спокойно вздохнуть и отнестись к сексу так, как если бы вы устраивали пикник с вашим ребенком. Почему в этой ситуации вы не чувствуете напряжения?» «Потому что мы знаем, что делать», — ответил Маккой. «Наверняка знаете, но я думаю, что спокойны вы не поэтому. Я думаю, это потому, что вы не волнуетесь о том, как сделать все правильно. Не пытаетесь идти по сценарию». «И не боитесь, что если что-то пойдет не по плану, то мир рухнет». Они задумчиво кивнули. «А теперь настройтесь точно так же на секс, и тогда, уверен, вы сможете расслабиться и сблизиться друг с другом». Всего через пять сеансов это произошло. Маккой и Кристалл начали понимать, что делают. Начали делать реже то, что препятствует их чувству близости — и начали говорить о том, как сами создают себе проблемы. Я подсказал им еще пару вещей и предложил прекратить нашу терапию, хотя мне нравилось с ними работать. Они добавили кое-что в свою сексуальную жизнь. Больше поцелуев, больше орального секса, две новые позиции. Они все еще сопротивлялись тому, что называли моим нападением на проникающий секс, И Маккоя все еще напрягало то, что Кристалл кончала с вибратором гораздо легче, чем с ним. Но в конце концов мы смогли избавить их секс от излишней таинственности и сложности. Он стал для них более реальным, чем-то, чего нужно добиваться совместными усилиями, а не просто ждать в надежде на то, что у вас появится чувство близости, в то время как вы пассивно принимаете все, что с вами происходит». Модель сексуального интеллекта, которую мы с вами вместе изучали, это концепция секса, в котором вы не можете потерпеть неудачу, потому что у вас попросту нет цели добиться успеха. Когда вы не равняетесь на какие-то стандарты нормальности, у вас остается лишь два стандарта. Нравится ли мне это? И нравится ли моему партнеру заниматься этим со мной? Так как здесь не в чем преуспевать, отпадает необходимость ждать, когда секс закончится, чтобы решить, каким он был. Вместо этого вы можете наслаждаться абсолютно каждым моментом, потому что заранее знаете, чем секс закончится, тем, что все будет хорошо. Может быть, не идеально, но хорошо. Когда мы смотрим на секс именно с таким настроем, ничто не может пойти не так. потому что нет ничего правильного и неправильного. Потеря эрекции, быстрые оргазмы, сухие вагины — все это просто особенности секса, а вовсе не помеха и не провал. В этом эротическом мире не существует никакой культурной иерархии, которая бы утверждала, что определенные виды секса лучше, чем другие. Таким образом, Любые действия, которые люди совершают, по взаимному согласию, это хорошо и нормально. Эти устаревшие системы приоритетов, что проникающий секс лучше, чем оральный, оральный секс лучше, чем мастурбация, ступни просто не могут быть сексуальными и так далее, для счетоводов, не для любовников. До тех пор, пока вы не собираетесь зачать ребенка, Все эти положения ничем не обоснованы, и их лучше всего игнорировать. В конечном счете, развитие и использование сексуального интеллекта приводит к тому, что вы начинаете управлять сексом, а не обслуживать его. Вы обретаете свободу создавать секс и наслаждаться им, вместо того, чтобы быть рабом культурной модели сексуальной компетенции, которой необходимо соответствовать. И это лучше, чем любой оргазм. В первой главе я пообещал, что мы научимся осознавать и создавать секс как место, в котором просто невозможны ошибки и ничто не может пойти не так. Я надеюсь, что у вас получилось сделать это вместе со мной, по мере того, как мы обсуждали практические идеи и стратегии, включая стремление получать от секса то, чего вы хотите, Устранение вашей зацикленности на перформансе. Превращение секса в место, где можно расслабиться, а не пытаться добиться успеха или избежать провала. Отказ от обсуждения, нормальны ли вы или ваш партнер. Важность разговоров о сексе и как сделать их эффективными. Реалистичная сексуальная физиология. Принятие того, что возбуждение может быть неустойчивым, сексуальные реакции часто меняются с годами, а эмоции влияют на то, как ваше тело реагирует на воздействие до и во время секса. То как важно физически подстраиваться друг под друга, и почему так важно уметь останавливаться, чтобы поспособствовать этому. Ошибочность разделения тела на отдельные эрогенные зоны. То, насколько важно подготовиться к изменениям и смириться с тем, что с течением жизни секс может становиться другим, чтобы суметь получать от него удовольствие. То, как важно сосредотачиваться на сексуальном наслаждении, а не на сексуальной функции. И, конечно, не забывайте о том, что во всех наших обсуждениях половая функция, эрекция, смазка, оргазм рассматривается как... средства для достижения желаемых ощущений, а не как самоцель. Как вы помните, я начал эту книгу, спрашивая людей о том, чего они хотят от секса. Многие люди, вероятно, и вы тоже, придают особое значение близости или интимности. Поэтому вот несколько вопросов, которые я задаю своим пациентам, чтобы помочь им поразмышлять на эту тему. Если интимность такая важная часть секса, почему бы не обсудить секс со своим партнером? Или зачем терпеть, если ваш партнер отказывается говорить об этом? Если секс хотя бы частично связан с интимностью, а у вас не получается разговаривать о нем, или вы не хотите этого делать, то как вы намереваетесь добиться близости, которая позволит вам получать удовольствие от секса? Как вы собираетесь говорить о сексе, если не знаете нужных для этого слов? Как вы собираетесь добиться от секса интимности или чувства близости, если вы прячете свои эмоции в процессе? Хотя я и делаю это максимально мягко, мои пациенты смущенно ерзают, когда я задаю им подобные вопросы. И если вы сейчас тоже ерзаете, то я вам очень сочувствую. Но как бы то ни было, если вы считаете близость и интимность важными составляющими секса, вам нужно вести себя так, чтобы ваши действия способствовали близости и интимности. В этой книге я неоднократно рассказывал о практических способах добиться этого. Далее будет представлено еще несколько идей, как создать чувство близости во время секса и сделать секс пространством в котором невозможно потерпеть неудачу это основной принцип сексуального интеллекта не начинаете заниматься сексом пока не почувствуете что близки или готовы хотя вам не нужно быть по уши влюбленными чтобы начать с кем то спать неразумно начинать заниматься сексом если вы чувствуете что отстранены от партнера или что он вас раздражает. И неважно, насколько сильно вы сейчас возбуждены. В подобной ситуации двое должны сделать что-то, чтобы преодолеть эту отдаленность и стремиться к близкой связи друг с другом. Если они этого не сделают, то в лучшем случае в сексе они будут чувствовать себя изолированными от происходящего В худшем их тела не смогут взаимодействовать должным образом, и весь процесс будет казаться просто жутким. Но даже в обстановке любви и тепла людям нужно совершить переход от несекса к сексу. У некоторых людей для этого есть ритуалы. Например, они вместе принимают ванну или пробуют любимые угощения. Другие пары какое-то время вместе сидят и расслабляются после тяжелого дня. Этот переход никогда не будет пустой тратой времени. Для многих людей он самый верный показатель того, смогут ли они получить удовольствие от секса, который за ним последует. Прелюдии многие называют то, что они делают, чтобы совершить переход от состояния не секса к сексу. Неважно, включает ли секс проникновение или нет. К этому могут относиться поцелуи, ласки, может быть, игривые действия с гениталиями. Если в данной конкретной ситуации вам не хочется выполнять эти эротические действия, есть еще два варианта. Или делайте то, что пробуждает чувство конкретно у вас, например, мойте ему голову, или лежите ей пятки, или отложите секс до лучших времен. Возможно, так будет лучше. Многим людям сложнее начинать заниматься сексом, если прошлый раз был давно. Для них этот переход, слова, жесты, прикосновения еще важнее. Учимся проявлять инициативу. На ранних месяцах развития многих сексуальных отношений никому не приходится инициировать секс. Он просто случается, так как пары занимаются любовью всегда, когда им позволяют обстоятельства. Через пару лет все постепенно меняется. И тогда кому-то нужно начинать заигрывание, которое закончится тем, что а. пара займется сексом, либо б. один из них отклонит приглашение. Многие люди усложняют ситуацию, вкладывая слишком большое значение в этот балет. Некоторые, получив приглашение, думают «ты не осознаешь, как усердно я работаю и как сильно устаю». Другие считают, что если партнер не проявляет инициативы в моменты, когда мог бы, значит у него в голове «я не люблю тебя» или «ты меня не привлекаешь». Некоторые люди чувствуют, что они не могут просто так сказать «нет», поэтому они отвечают на приглашение какой-то отговоркой. Другие используют приглашение партнера для того, чтобы вновь разжечь незаконченный конфликт. «После того, что ты вчера сказал моей маме, ты думаешь, я займусь с тобой сексом? Забудь об этом!» Мои пациенты делятся со мной интересными взглядами относительно инициативы в сексе. «Я никогда не начинаю первое. Когда я хочу, чтобы он начал, я просто надеваю мой особый халат» и тогда он понимает, что сегодня я точно соглашусь. Так что в 100% случаев инициатива исходит от него. Я знаю, что когда я предлагаю заняться сексом, он чувствует на себе определенное давление. Поэтому я обычно этого не делаю. Но когда мы ложимся спать, и он позволяет мне обнимать его сзади и не отстраняется, тогда я знаю, что есть шанс, что он ответит «да». Я ненавижу, когда он говорит, «Может быть, сегодня ночью?» Чтобы дать мне понять, что ты хочешь секса, просто прими душ и побрейся перед тем, как лечь в кровать. Я боюсь целовать ее на ночь, потому что она подумает, что я предлагаю секс, а потом она жалуется, что я никогда ее не целую. Самой опасной в некоторых парах является ситуация, когда один партнер предлагает заняться сексом, а другой хочет отказать. В каждой паре у обоих партнеров должна быть возможность сказать «нет, спасибо» так, чтобы второй при этом не испытал никаких негативных эмоций, помимо небольшого разочарования. Слишком во многих парах, за словом «нет», обычно следует либо ссора, либо холодное отношение со стороны одного или обоих партнеров. Так что делать после того, как он или она – отказывается заняться сексом. Я говорю некоторым пациентам, что последовательность событий, которую они считают естественной, меня поражает. Давай-ка проясним. Ты хотела заняться с ним любовью. Ты хотела создать чувство близости между вами. Хотела, чтобы вы оба получили удовольствие. Ты хотела, чтобы эти 20 минут были особенными. А когда он ответил «нет, спасибо», Ты отвернулась и отказалась обниматься, разговаривать или даже просто смотреть на него. Это вполне естественная реакция, часто слышу я. Нет, не естественная. Это решение, которое принимаете вы сами. Решение, которое не укрепит ваши отношения и не повысит ваши шансы на то, что в следующий раз случится хороший секс. И при этом вы уж точно не почувствуете себя хорошо. Многие пациенты страдают из-за того, что, по их мнению, от них отказываются. «А вам бы понравилось, если бы вас отвергли? Никому такое не понравится», — часто сетуют они. «Она не отвергает вас. Она отвергает секс с вами». Эту фразу я говорил очень многим пациентам. Когда они сопротивляются, я говорю, «Она не сказала тебе уйти». не сказала, что ты отвратителен, не сказала, что больше никогда не захочет заниматься с тобой любовью. Она просто отказалась от секса с тобой в этот конкретный момент. Конечно, я настаиваю на том, чтобы люди, которые говорят «нет, спасибо», затем обнимали или прикасались к своему партнеру, но при этом я также напоминаю более воодушевленному партнеру о том, что это не является приглашением к сексу. Так же, как на вопрос «Хочешь сходить куда-нибудь сегодня вечером?» существует много вариантов ответа «Помимо «да» и «нет»?» «Да, если вернемся домой пораньше». «Нет, если ты хочешь выпить». «Только если я посплю сегодня днем». «Пожалуйста, спроси меня попозже, когда я приду домой с тренировки». Вопрос «Хочешь заняться сексом?» может предполагать много вариантов ответа помимо «да» и «нет». Например, я немного устала, так что я согласна на секс, если ты сделаешь большую часть работы. Конечно, если тебя не обидит, что я не кончу. Знаешь, если мы отложим до завтра, у меня будет гораздо больше энергии на это. У меня все еще не зажила ранка на губе, поэтому если ты не против заняться сексом без поцелуев, то ладно. Уже поздно, так что, может, сделаем это по-быстрому? Я мог бы, но горящие сроки по работе занимают все мои мысли, так что я не буду полностью вовлечен в процесс. Ты все еще хочешь? Наконец, назначать дни, когда у вас будет секс, обязательно, если у вас есть дети или если вы живете в одном доме с другими людьми. Определение такой даты не обязывает вас к сексу. В конце концов, когда этот момент наступит, У вас может болеть голова, или вы можете быть уставшими из-за того, что весь день ухаживали за больным псом. Вы просто назначаете день, в который, в принципе, можно заняться сексом. Вы оба договариваетесь освободить конкретное время в своем расписании, и затем, если вы оба в настроении, вы можете заняться любовью. Это позволяет избежать жалоб, которые я так часто слышу. «Не вини меня в том, что у нас нет секса. Я была готова во вторник, но ты всю ночь переписывался по почте». И да, некоторым людям идея о конкретных днях для занятия сексом кажется такой омерзительной, что они предпочитают не заниматься им вообще, а потом жаловаться. Нет ничего удивительного в том, что некоторые люди... признают только один способ проявить инициативу и думают, что если партнер им не пользуется, значит, он либо вас не уважает, либо ему вообще никто не нужен. Проявление инициативы всего лишь запускает механизм, который осуществляет переход от несекса к сексу. Парам необходимо решить, как будет выглядеть этот переход, чтобы не ругаться из года в год из-за того, кто должен начинать, или что романтично, а что нет, или когда лучше спрашивать заранее, вместо того, чтобы непосредственно заниматься сексом. На самом деле, когда пары долгое время не могут с этим разобраться, я считаю, что под этим скрываются какие-то другие нерешенные проблемы. Я ни разу не встречал пары, которая не смогла бы договориться, как выбрать место, куда они пойдут ужинать. А вы? Не торопитесь, находите время. Когда вы рассчитываете, сколько времени у вас займет слетать в другой конец страны, чтобы навестить вашу тетушку Минни в ее поместье, или в Грейсленде, в тюрьме, в трейлерном парке, на Дейтона Спидвей, я не особо слежу за ее жизнью. Вы понимаете, что вам нужно учитывать время, которое вам потребуется, чтобы приехать в аэропорт». Свободное время после того, как вы пройдете регистрацию и таможню, и время на то, чтобы добраться от аэропорта до пункта назначения. Точно так же время, которое требуется на секс, включает в себя время на то, чтобы освободить мозг как от суматохи реального мира, так и от суматохи в отношениях, и подготовить ваше тело, сходить в ванную, почистить зубы, снять контактные линзы. Вам наверняка знакомо это чувство, которое мы испытываем, когда опаздываем в аэропорт. Не втягивайте эти ужасные эмоции в ваши сексуальные отношения. Не пренебрегайте сексом. Выделяйте на него столько времени, сколько необходимо для того, чтобы сделать все хорошо. Если вы хотите секса, но у вас нет на него времени, насладитесь минутой поцелуев или ласк. Займитесь сексом позже, завтра или когда будет удобно. Сфокусируйтесь. Сложно не фокусировать свое внимание на чем-то, не думая о морковке, не думая о морковке, не думая о морковке. Гораздо легче фокусироваться на чем-то. Подумай об баклажане, таком лиловом и блестящем. с изогнутым стеблем на верхушке, который изрезан желобками, и с плоским листиком на попке, такого же цвета, что и стебель. Ты разрезаешь баклажан, он не совсем белый, скорее бежевого цвета, а внутри маленькие коричневатые семечки. Не не думай о морковке, а думай о баклажане. Когда дело касается секса, не говорите себе «не нервничай» или Не думай об успехе или провале, или не думай о порно-актрисах. Выберите объект вашего внимания. Тело, лицо или кожа партнера. Ваши чувства к нему, то, как его рука, губы, волосы, грудь или вес ощущаются на вашем теле. Точно так же вы можете фокусироваться на вашем толстом животе, либо на вашем клиторе. Вы можете сосредоточиться на вашей уверенности в том, что ваш пенис слишком мал, либо просто целовать партнершу и гладить ее волосы. Вы можете думать о том последнем сексе, когда вы чувствовали разочарование, или посмотреть на партнера и сказать «Я рада, что мы это делаем». Вы можете и должны обращать внимание во время секса на все, что вам вздумается. И если только вам не приходится иметь дело с навязчивыми мыслями, которые могут быть результатом какой-либо травмы, то вы способны фокусироваться именно на том, что приносит вам удовольствие. Многие люди этого не делают. Вместо этого они фокусируются на вещах, которые им неприятны. Например, самокритика или их тела. И поэтому им становится трудно расслабиться, Это как есть хот-дог и думать обо всех ужасных ингредиентах, которые в него кладут. Понимать, что тебе сложно насладиться этим хот-догом, а потом удивляться или винить во всем хот-дог. Мы можем испортить что угодно, будь то поход, прием пищи, просмотр фильма или игры с детьми. Если вы часто думаете, как я могу получать удовольствие от секса, зная, что у меня лишний вес – или морщины, или что угодно еще, вам необходимо развивать ваш сексуальный интеллект. Мы наслаждаемся сексом не потому, что мы идеальны, или момент идеален, или наш партнер идеален, а скорее, вопреки многочисленным несовершенствам, которые можно найти в любом половом акте. Сексуальное наслаждение создано не для идеальных людей, оно создано для каждого. Не думайте о морковке и не не думайте о морковке. Думайте о баклажане или о помидоре или о любом сексуальном опыте, который вас привлекает. Скорый поезд или пригородный поезд. Секс – это не скорый поезд. Вы не садитесь на него и не едете до конечной без остановок. Это бы любого заставило дважды подумать, прежде чем войти. В вагон. Нет. Секс — это электричка. Вы начинаете, а потом следите за тем, как себя чувствуете. Если нравится, вы продолжаете. Если нет, вы что-то меняете или останавливаетесь. Когда устаете, вы отдыхаете, конечно же, сообщив об этом партнеру. Если надо отлучиться в ванную... Вы идете, определенно сообщив об этом партнеру. Если у вас судорога или болит запястье, или начинает болеть челюсть, вы меняете свои действия. Если что-то пересыхает, вы добавляете смазки или пьете воду, в зависимости от того, где пересохло. Начиная половой акт, вы не берете на себя обязательство продолжать или закончить его. Это обязательство быть дружелюбными, открытыми всему, что может произойти, и открытыми к общению. Такой взгляд на ситуацию может помочь вам инициировать секс гораздо чаще. Конечно, при этом необходимо, чтобы вы с партнером могли разговаривать друг с другом об ощущениях, которые испытываете в настоящий момент. Разговоры во время секса. Держите друг друга в курсе ваших ощущений. Если вы не уверены, что испытывает ваш партнер в определенный момент времени, спросите «Как?» «Милый, милая, ух, ах, как ты?» И помните, зрительный контакт во время секса заменяет тысячи слов. Если вы с партнером говорили о сексе на прошлой или позапрошлой неделе – У вас будет, что обсудить во время секса. Например, если вы упоминали, что вас привлекает игра в пиратов, или что вы больше не хотите использовать повязку на глаза, вы можете вспомнить об этом во время или после секса. Как мы обсудили в главе 8, не забывайте обсуждать секс и за пределами кровати тоже. «Удивление не равно разочарованию». Разочарование не равно провалу. С одной стороны, весело планировать сексуальное приключение, которое вот-вот произойдет. Как вы будете трогать партнера, как вы хотите, чтобы вас целовали, сколько энтузиазма будет проявлять ваш партнер, какой невероятный оргазм вы получите и так далее. Еще интереснее заранее говорить об этом с партнером. «Сегодня ночью я буду гладить тебя так медленно. В субботу я буду ласкать тебе языком, пока ты не закричишь от удовольствия». При этом важно не зацикливаться на определенной версии секса в данном конкретном случае, потому что, возможно, все произойдет не совсем так, как вы себе представляли. Проведем аналогию. Представьте, что вам очень хочется поесть курицу гунбао. Вы говорите, давай сегодня остановимся на китайской кухне. Вообще, давай проедем чуть дальше, чем обычно, и дойдем пешком до этого ресторанчика, где великолепно готовят курицу Гунбао. Ваш партнер соглашается. Вы проезжаете мимо трейлерного парка, зарослей полыни, музея Либерачи и, наконец, подъезжаете к китайскому ресторану у Луиджи. Вы садитесь за столик, уже готовые вкусить курицу Гунбао, Но что вам говорит официантка в слегка заляпанном фартуке? Кстати, сегодня мы не готовим курицу гунбао. Чили закончился. Конечно же, вы расстроены. Ваш род уже был готов почувствовать вкус именно курицы гунбао. Теперь вам нужно принять решение. Наслаждаться вечером, сделать вывод, что вечер испорчен или выбрать что-то среднее между этими двумя вариантами. Заметьте, это ваше решение, а не решение сотрудников ресторана. Вы можете обидеться и отправиться домой. Вы можете пойти куда-то еще, но уже поздно, а ближайший ресторан в получасе езды отсюда. Кроме того, никто не готовит гунбао так, как Луиджи. Так что вы можете остаться и заказать любое другое обычное блюдо, смотреть на него и возмущаться. Или же вы можете провести ужин чудесно? Вы хотели, чтобы внутри все горело от специй? Можете заказать что-нибудь с черным перцем. Хотели поесть курицу? В меню полно блюд из курицы. Или все дело в арахисе? Закажите какое угодно блюдо и попросите добавить туда арахис. Примечание. Не рекомендуется делать это с супом вонтон. Если хотите, попросите вашего партнера проявить немного сочувствия по поводу вашей утраченной мечты о гунбао. А потом ешьте, пока все не остыло. Думайте точно так же и о сексе. Вы можете начать с определенными предпочтениями в голове, но обязаны быть гибкими, ведь никогда не знаешь, как будут разворачиваться события. У одного из вас либо будет эрекция, либо нет, Один из вас либо захочет, либо не захочет разыгрывать персонажей из звездного пути. Один из вас захочет или не захочет уделить сексу столько же времени или энергии, сколько другой. У одного из вас сведет или не сведет ногу. И ваш партнер либо будет, либо нет кусать вас точно в том месте тогда и так, как вы захотите. К счастью, есть множество способов получить удовольствие от секса, кроме того, о котором вы фантазировали. И, к счастью, всегда есть возможность попробовать его в следующий раз. Верните оргазм на место. Возможно, вы заметили, что я почти ничего не сказал об оргазме. Это потому, что когда секс приносит удовлетворение, и не вызывает никаких сложностей, оргазм играет в нем незначительную роль. Только когда с оргазмом возникают проблемы, вы не можете его испытать, или вам больно, когда это происходит, или вы стесняетесь, или стыдитесь своего оргазма. Только тогда оргазм становится значимой частью секса. Секс дает нам многое, включая возможность сблизиться с кем-то, дать ему или ей что-то, чувствовать себя грациозными, желанными и привлекательными, познавать себя и выражать свое «я», чувствовать себя особенными и заслужившими признания наслаждаться нашими телами, играть в игры с проявлением силы и нарушать разные табу, не неся за это никакого наказания. Осознание этих потенциальных преимуществ — позволяет по-другому взглянуть на оргазм, понять, что это просто бонус, притом довольно короткий по времени. И хотя оргазм может быть чудесным освободительным моментом растворения в солнце, луне и звездах или перемещением в Нарнию, Хогвартс или Средиземье, если вам угодно, он также может быть сладостно-горьким. Многие люди испытывают оргазмы, но почти не чувствуют этого, потому что они слишком сильно беспокоятся о других вещах. Скажем о том, как долго они шли к этому оргазму. Для других оргазм — это символ компетентности их собственной, их партнёра или обоих, поэтому оргазм — это то, что у них есть, а не то, что они испытывают. А если секс не подразумевает близкую эмоциональную связь, то оргазм — может приносить чувство одиночества. Если вы считаете, что оргазм — лучшая часть секса, вы многое упускаете. И если оргазм — это единственная часть секса, которой вы наслаждаетесь, должно быть, остальное в сексе вас очень разочаровывает. Так как же нам прийти к такому сексу, в котором невозможно было бы потерпеть неудачу? Сделать секс более взрослым. заниматься им на трезвую голову, создавать лучшую обстановку, следить за тем, чтобы ваши основные условия были выполнены, принимать себя, чтобы не ставить под угрозу вашу самооценку и наслаждаться тем, что вы получаете. Расстраиваться, но лишь расстраиваться тогда, когда вас вынуждает ситуация. Или, как говорит Эшли Бриллиант, чтобы наверняка попасть в цель, сперва выстрели, а потом, куда бы ты ни попал, назови это целью.